Рейслин собирается совершить путешествие в прошлое, в дни предшествовавшие катаклизму, когда великий Фистендантилус достиг вершин своего могущества. Мой Шалафи намеревается встретиться с этим легендарным магом. Он хотел бы учиться у него и, быть может, спасти те труды ученого, которые, как мы знаем, погибли во время катастрофы. Из книг Большой Павантасской библиотеки Мой Шалафи почерпнул сведения о том, что Фистендантилу постиг тайну, как можно перешагнуть ту грань, которая отделяет людей от богов. Благодаря этому знанию Сеймак сумел продлить свою жизнь и уцелеть во времена катаклизма, так как известно, что он участвовал в гномьих войнах. Благодаря ему же Фистандантилус сумел пережить кошмарный взрыв, опустошивший земли Дергота. И так он жил до тех пор, пока не нашел для своей души иное подходящее вместилище. «Я не понимаю ни слова из того, что бормочет этот эльф. Что тут затевается?» – сердито воскликнул Карамон. «Скажите же мне кто-нибудь, иначе я обрушу вам на голову эту жалкую комнатенку. Кто такой этот Фистандантилус?» «Какое отношение он имеет к моему брату?» А опасливо косясь на магов, оборвал его Тасс. «Мы понимаем его гнев и тревогу, дружище Кендер», — с улыбкой сказал парса Парселиан. «Карамон совершенно прав. Мы должны все объяснить ему». Старый маг вздохнул. «Возможно, я поступил неправильно. Но разве у меня был выбор? Где были бы сегодня мы все, если бы я не принял решение?» Парселиан повернулся к остальным магам, сидевшим полукругом по обе стороны от него, и Тасс понял, что он отвечает не только Карамону, но и всем им. Многие из присутствующих отбросили свои капюшоны на спину, и теперь Кендер мог видеть их лица. Лица черных магов исказил гнев, белые были тревожные и печальны. Из тех же, кто носил и мантии, внимание Кендера привлек один человек. Его лицо казалось совершенно спокойным, хотя темные глаза были внимательны и подвижны. Тас припомнил, что именно он сомневался в могуществе Райслина, и теперь ответ парса Лиана был адресован в первую очередь ему. «Больше семи лет назад», — сказал Парселян, задумчиво устремив взгляд в густую тень дальнего конца зала, — «мне явился Павадайн. Бог предупредил меня, что весь мир вот-вот погрузится в пучину ужаса и страха. Владычица тьмы разбудила своих злых драконов и собирается пойти войной на народы Кринна, чтобы покорить их. «Дабы сразиться с этим злом, нужно выбрать одного из вашего ордена», — сказал мне Павадайн. «Выбирайте лучшего, так как этот человек станет мечом, который рассеет тьму». Ему не следует знать ничего о том, чем чревато будущее, так как от его решений, равно как и от ваших, будет зависеть, уцелеет ли мир, или навеки погрузится во тьму. Гневные выкрики черных магов прервали речь Парселяна, но стоило только верховному магу взглянуть на них и грозно сверкнуть глазами, как шум стих. В этот момент Тасельхов понял, насколько велик авторитет и могущество этого, на первый взгляд, немощного старца. «Возможно, мне действительно следовало вынести этот вопрос на обсуждение Конклава», — резким тоном заявил верховный маг. «Но тогда я считал, считаю так и теперь, что это решение мог принять только я один. Я прекрасно понимал, сколь долго будут тянуться пустые споры и прирекания, потому что в конечном итоге никто из вас не согласился бы со мной. Я принял решение сам. Или кто-нибудь из вас сомневается в моем праве?» Таз затаил дыхание. Гнев магистра Ордена гремел под сводами зала, точно близкая гроза. Черные маги не осмеливались возразить. Они съежились в своих каменных креслах, едва слышно продолжая что-то недовольно бурчать. Парселян некоторое время молчал, потом его взгляд упал на Карамона, и лицо мага смягчилось. «Я выбрал Рейстина», — сказал он. Карамон криво улыбнулся. «Но почему?» — спросил воин. «У меня были свои причины», — сказал Парселян почти ласково. «Некоторые из них я не стану называть, во всяком случае теперь. Могу сказать только одно. Он был рожден с могущественным даром, и это, если хотите, основной довод. Известно ли тебе, что с самого первого дня ученичества учитель относился к Рейстину со страхом и благоговением?» А как еще можно относиться к ученику, который знает и может больше своего учителя? Но кроме магического дара, Рейстин обладал еще мощным пытливым умом. Его мозг никогда не отдыхал. Он постоянно был занят поисками ответов на свои вопросы и изобретением вопросов, на которые тоже придется искать ответы. Помимо этого, Рейстин обладал завидным мужеством, возможно, в большей степени нежели ты, воин. Он сражался с мучительной болью каждый день и каждый час и не однажды глядел в лицо смерти, но неизменно побеждал. Он не боялся ничего, ни тьмы, ни света а душа его...» Парселян замолчал, но тут же со страстью продолжил. «Душу его сжигает честолюбие и жажда власти, жажда нового знания, и я знал, что даже страх смерти не сможет остановить его на пути к цели. Я также знал, что цели, которых он стремится достичь, могут услужить добрую службу всему миру, даже если он сам в конце концов предпочтет отвернуться от того, чего достиг». Парселян снова замолчал. Когда же он опять заговорил, то голос его был полон сожалений и печали. Но сначала ему пришлось подвергнуться испытанию. «Следовало предвидеть все возможные последствия», — мягко заметил маг Валой Мантии. «Ведь мы знали, что он просто выжидает, ждет своего часа». «У меня не было выбора», — повысил голос Парса Лиан, и его голубые глаза гневно сверкнули в полутьме. «Времени оставалось мало, истекал срок, отпущенный нашему миру на то, чтобы успеть что-то предпринять. Ему пришлось подвергнуться испытанию и усвоить все, чему он при этом научился. Я больше не мог откладывать». Взгляд Карамона скользил с одного мага на другого. «Так вы знали, что Рейстлену грозит опасность, когда перенесли его сюда?» — спросил он. «Опасность грозит всем», — сказал Парселиан. «Испытание для того и существует, чтобы отсеять всех недостойных, неспособных, всех, кто может причинить вред самому себе, ордену или ни в чем не повинным обитателям нашего мира». Маг потер лоб и нахмурился. «Вспомни о том, что испытание не только экзаменует человека, оно учит. Мы надеялись, что оно научит твоего брата состраданию, умерит его алчный эгоизм, надеялись, что он станет не чужд жалости и милосердию». Возможно, моя ошибка как раз и заключалась в том, что, стремясь научить Раистина всем этим вещам, я позабыл про Фистандантилуса. «Фистандантилуса?» – растерянно переспросил Карамон. «При чем тут он? Из ваших слов я понял, что этот маг давно мертв». «Мертв? Как бы не так», – Парсалиан помрачнел. Взрыв, унесший тысячи и тысячи жизней в гномьих войнах, взрыв, опустошивший обширный плодородный край, не убил Фистандантилуса. Его магия была столь сильна, что он смог победить и саму смерть. Он перебрался в иной план бытия, столь далекий от всего, что нам знакомо и понятно, что ни одному магу не удалось отыскать его в этой дали. Ему же до нас было рукой подать. Фистандантилус выжидал, наблюдая за нами и подыскивая тело, которое в состоянии было вместить его душу. И он нашел такое тело, тело твоего брата. Карамон завороженно слушал мага. Лицо его было покрыто смертельной бледностью. Тас поглядел на друга и уголком глаза заметил, как Бупу попятилась назад. Схватив ее за руку, Кендер не позволил ей в панике ринуться прочь из зала. «Кто знает, какую сделку они заключили между собой во время испытания?» Верховный Макс слегка пожал плечами. «Пожалуй, никто». Уверен, Рейстин прекрасно справился бы с испытанием, но его хрупкое здоровье подвело его. Если бы не помощь Фистандантилуса, он бы не выдержал последнего этапа — схватки с темным эльфом. «Скорее всего, нет». «Значит, Фистандантилус спас ему жизнь?» Парсалиан пожал плечами. «Нам известно только одно, воин. Никто из нас не виноват в том, что у твоего брата кожа стала золотисто-желтого оттенка. Темный эльф швырнул в него огненный шар, но Рейстен уцелел. Это совершенно невозможно». «Но не для Фистендантиуса», — добавил Маквалом. «Да», — печально согласился Парселиан. «Не для Фистендантиуса». «Эта загадка долгое время не давала мне покоя, однако выяснить, как обстояло дело в действительности, я не мог. События в мире развивались стремительно и требовали все большего внимания». Когда испытание закончилось, Райстен все еще оставался самим собой. Он ослаб, но это было в порядке вещей. И я оказался прав. Он стал владеть магическим искусством, как никто другой. Кто еще смог бы совладать с глазом дракона, не потратив прежде на его изучение несколько лет? Парселян, словно ожидая возражений, огляделся по сторонам. Несомненно, согласился Маквалом. Ему помогал кто-то, кто уже потратил на это многие годы. Парселян нахмурился еще сильнее, но ничего не ответил. Дайте-ка я скажу, мрачно разглядывая белого магистра, заявил Карамон. Этот Фистандонтиус, он что же, завладел душой Рейстына? Значит, это он заставил моего брата вступить в ложу черных одежд. Твой брат сам сделал этот выбор, возразил Парсалиан. Как и все мы, это право каждого. Я не верю, вскричал Карамон. Рейст не мог сам принять такое решение. Вы все жете. Вы мучили моего брата, подвергали его своему дурацкому испытанию, а потом какой-то гнусный старый маг завладел тем, что осталось от его тела. Слова Карамона громом разнеслись по всему залу, и тени в углах тревожно заколыхались. Тас заметил, как мрачно уставился на Карамона Парселиан и невольно присел, ожидая какого-нибудь могущественного заклинания, которое размажет Карамона по полу, словно копыта лошади, зазевавшегося цыпленка. Но ничего не случилось. Единственным звуком, нарушавшим тишину, было хриплое дыхание гиганта. «Я решил вернуть его», — наконец сказал Карамон, и в глазах его заблестели слезы. «Если он может путешествовать во времени, чтобы встретиться с этим древним магом, значит, могу и я. Вы должны отслать меня в прошлое. Когда я найду Фистандантиуса я убью его. Тогда рейс снова станет...» Карамон подавил рыдание и ненадолго замолчал, стараясь взять себя в руки. «Тогда Рейстлин снова станет самим собой. Он позабудет блажную затею бросить вызов Такхизис и не захочет становиться богом». Сидящие полукругом маги разразились нестройными и сердитыми возгласами. «Невозможно! Он изменит историю!» «Ты слишком далеко зашел, Парселиан!» Белый маг поднялся из кресла и выпрямился во весь рост. Он поочередно вгляделся в лица всех магов, и под его взглядом в зале воцарилась тишина. Тасс чувствовал, как между членами конклава продолжается неслышный, но страстный горячий спор. Карамон отер на вернувшиеся на глаза слезы и с вызовом посмотрел на магов. Понемногу все они успокоились и расселись по местам, но Тасс видел их стиснутые руки и встревоженные и гневные лица. Только маг вавой мантии, приподняв бровь, продолжал вдумчиво смотреть на Парселиана Наконец, и он откинулся в кресле, словно пришел к какому-то решению. Парселиан в последний раз окинул взглядом конклав и повернулся к Карамону. «Мы обсудим твое предложение», — сказал он. «Это может сработать. Вряд ли он ожидает подобного шага с нашей стороны». И тут Даламар захохотал.